Мужчины вокруг Уилсона начали легонько подталкивать его в сторону спальни. Он не сопротивлялся, ибо понял, что своими вольностями нарушил этикет, но продолжал говорить. «Я действительно хотел бы знать, Хемрик, потому что если вы учились в Колумбийском университете, то у меня есть кузен, который тоже был там примерно в то время» и вы можете вспомнить его имя. А если подумать, черт возьми, у меня же там племянник на юридическом. «У вас нет племянника», — сердито прошептал кто-то. Уилсон заметил, что его уже вывели из гостиной, и среди тех, кто его ведет, появился Джон. «Вы чертовски правы, согласился он. «Я забыл. Его усадили на кровать». Кто-то снимал с него ботинки. «У меня нет племянника, здесь вы правы. Но все равно, он в Колумбийском, а моя дочь, я понимаю, что у меня нет дочери. Но моя дочь, моя дочь, она замужем за врачом, и, может быть, сейчас, кто знает, у нее уже родился ребенок. А, вы меня понимаете, черт возьми, Джон!» Продолжал он, обращаясь к ближайшему лицу. Могло случиться, что я уже дедушка. Вот здорово, а! Я хочу сказать, если бы у меня была дочь. Но я первый признаю, что ее нет, конечно. Он откинулся на подушку, разглядывая окружавших его людей, а те смотрели на Уилсона с глубоким неодобрением. «Не беспокойтесь, джентльмен», — заявил он, — «я прекрасно помню факты. если я дед, то никогда в этом не признаюсь, даже в суде». Уилсон хотел сказать еще что-то, но голова сильно кружилась, и он погрузился в глубокий нездоровый сон. Он не сказал Джону, куда едет. Он никому не сказал, да и сам, вероятно, не принял окончательного решения, пока не подошел к кассе аэропорта и не сказал «Денвер». «Только туда?» «Нет, туда и обратно, пожалуйста». Он сдал свой чемоданчик и отправился в бар. Через четыре часа он будет в Денвере, а там уже всего час до дома его дочери. Не для того он едет, чтобы увидеть ее еще раз, напомнил себе Уилсон, а чтобы удостовериться, получила ли она свою часть наследства. Если ожидается ребенок, будут дополнительные расходы, а ее муж вряд ли много зарабатывает. Он ведь совсем недавно окончил учебу. Конечно, нельзя войти и прямо спросить о деньгах, но он что-нибудь придумает. «Хелло, Уилсон!» Это был Хенри Бушбейн. Он сел рядом. Уилсон виновато покраснел. «Летите куда-нибудь, Уилсон!» э -э, «Да, собственно говоря, лечу. Я подумал, что надо развлечься в Лас-Вегасе. Я никогда там не был, но много чего слышал, особенно о ночной жизни». Придумывая на ходу, Уилсон видел, что Бушбейн смотрит на него с явной иронией, как будто знает о действительных его намерениях. С некоторым вызовом Уилсон спросил, «А вы куда собрались?» «О, я никуда не еду». Бушбейн печально улыбнулся и сделал заказ бармену. Наступила неловкая пауза. Через некоторое время Бушбейн, Повернулся, изучая вход в бар, потом, подмигнув Уилсону, сказал. «Давайте пересядем в кабину, а? Здесь они нас сразу увидят». «Кто увидит?» — спросил Уилсон, но, не получив ответа, последовал за Бушбейном. «Послушайте, Уилсон», — начал Бушбейн, — «вам нелегко приходится, я вижу». Если вы о той вечеринке, то я немного перепил, вот и все. Нет, я не только об этом. У вас неспокойно на душе, Уилсон. Со мной все в порядке, перебил Уилсон. Я могу приспособиться не хуже любого другого со временем. Конечно, можете. Но что вам сейчас нужно больше всего? Это друг. Человек, на которого можно положиться, которому можно довериться. Я, например... Я это очень ценю, Бушбейн, но я хотел бы кое-что уточнить. Я пытался довериться одному человеку. На следующий день после той вечеринки я позвонил Филтеру и начал извиняться за свое поведение. Он же со всей вежливостью отказался говорить на эту тему. Вот в чем суть. Я пытался объяснить, что мои слова о какой-то дочери – и моем возможном внуке нечто вроде заскока. И он заявил, что я не говорил в тот вечер ничего подобного. Тогда, продолжал Уилсон, я зашел к Хемрику. Я считал это необходимым, потому что вел себя с ним оскорбительно. И та же история. Я как мог стал объяснять инцидент с гарвардским дипломом. А он покраснел, будто я сказал что-то неприличное, и начал уверять, что Гарвард вообще не упоминался. Ну, конечно, я понимаю, что люди в нашем положении должны быть осторожны, и с нашим прошлым покончено, но откровенно говоря, Бушбейн, это уж слишком вы не находите. Дело вот в чем. Если мне предстоит поддерживать отношения с человеком на дружеской основе, а я бы этого очень хотел, мне нужно хоть что-то об этом человеке знать. Но неужели Хемрик не мог сказать мне шепотом, чтобы никто больше не слышал, где он учился в действительности?» Бушбейн слушал Уилсона и серьезно. «Послушайте, Уилсон, — произнес он наконец, — прежде всего я должен сказать, — что полностью понимаю ваши чувства. Но вы должны осознать, что это переходная для вас фаза. Вам следует вести себя разумно. Он поднял палец вверх, как школьный учитель. Помните, что эти люди заплатили огромные деньги за определенные услуги, а сейчас они боятся, что вложенные средства могут оказаться под угрозой. Посмотрите на это с их точки зрения. Предположим, один из них вдруг стал всюду упоминать о прошлом, задавать вопросы и прочее, вы же понимаете? Да-да, но... Никаких но, друг мой. Поверьте, нам всем не безразличны ваши интересы, сказал Бушбейн с несомненной искренностью. Мы хотим, чтобы вы присоединились к нам сердцем и душою. Очень хотим. Вы ведь один из нас, никуда от этого не уйдешь. Так что приучите себя к доверию и к терпимости. А мы поможем вам. Филтер и Хемрик и все остальные, они как один, добрые, лояльные ребята из хорошего круга. Самые подходящие для вас люди, Уилсон. Любой из них бросится помогать, если у вас будет трудная минута. Уилсон был очень тронут словами Бушбейна, однако не до конца понял их смысл. «Какая трудная минута!» «Ну, в том случае, если вам захочется оглянуться назад, подумать о вещах, которые, которые не имеют отношения к жизни Антиохуса Уилсона, это все было ни к чему, вы понимаете? Вы ведь Уилсон во всех смыслах!» Да. «Вероятно, вы правы». Я это к тому говорю, Уилсон, что у вас неизбежно будут периоды дурного настроения. Пообещайте мне одну вещь. Когда почувствуете, что на вас находит такое настроение, сразу звоните мне. Но можете звонить и Хэмрику, Филтеру, Джонсону, кому угодно, и мы сразу бросимся на помощь. И что именно сделаете? Бушбайн зажег сигарету. Ну, отвлечем вас чем-нибудь. Вы играете в шахматы или шашки, любите посмотреть стриптиз. Неважно что, мы будем развлекаться с вами, и вскоре дурное настроение у вас пройдет. А потом вы и сами будете помогать новичкам. Поверьте, это самое лучшее, что может быть в жизни помогать другим найти немного счастья. Лицо Бушбейна светилось. Мне понадобилось много времени, чтобы понять это. Помню, как сам я. Он умолк, покусал губу. Ну что, пожмем руки, Уилсон? Конечно, с чувством сказал Уилсон. Они обменялись коротким рукопожатием. Как хорошо, что мы здесь встретились. Счастливая случайность, продолжал он засовывая руку в карман за бумажником. Ему захотелось в знак доверия показать Бушбейну свой билет в Денвер. «А вы кого-нибудь здесь встречаете, да?» спросил он без всякой задней мысли. «Нет, нет, я приехал сюда с остальными членами комитета, как только позвонил Джон». Рука Уилсона замерла на бумажнике. «Какой комитет?» Бушбейн обезоруживающе ухмыльнулся. «Ну, вы же сказали Джону, что уезжаете на несколько дней, но не сказали, куда. Вот он нам и позвонил». «Зачем все это?» «Ну, чтобы поговорить с вами, Уилсон. Мы боялись, что вы сделаете глупость». «Значит, вы меня выследили?» э, «В некотором смысле, да. Филтер, Мейерберри и я... Мы разделились, чтобы найти вас. А затащил я вас в будку потому, добавил Бушбейн, заговорщически подмигивая, что хотел поговорить с вами наедине. Конечно, Филтер и Мейберри — прекрасные ребята, но они прямолинейные и могли обидеть вас. Понятно, — пробормотал Уилсон, но теперь все в порядке, не так ли? Подавленное настроение прошло, да? Абсолютно. Хорошо. Послушайте, Уилсон, вы забудете эту чепуху с Лас-Вегасом, не так ли? Понимаете, первые несколько месяцев нужно провести в кругу своих, а потом, когда освоитесь, можно и поехать куда-нибудь, в разумных пределах, разумеется. Но ехать куда-нибудь одному на этой стадии — это рискованно. «Я вас понимаю», — ответил Уилсон, запихивая бумажник подальше в карман. «Вот что я хочу предложить, Уилсон. Мы с Бобом Хемриком запланировали небольшую вылазку в город сегодня вечером. Поедим в хорошем месте, потом отправимся в публичный дом», где одни китаянки. Вы себе представить не можете, какие штуки знают эти китайские девочки. Мы сами узнали в прошлом месяце. Ну как, присоединяетесь? Уилсон колебался не дольше мгновения. Конечно. Он посмотрел в сторону входа, морщись Я хотел бы, однако, попросить об одном одолжении. Только скажите, я... Немного смущен всем этим, своим поведением. Забудем об этом, Уилсон. И сейчас бы я предпочел не видеть двух других членов комитета. Может, вы бы их увезли? Ведь не обязательно им меня видеть. Конечно. Послушайте, я заеду за вами домой около пяти, окей? В пять меня устроит Бушбейн. Однако в пять часов Уилсон уже ехал в такси от Денверского аэропорта в ближайший городок, где жила его дочь. Он предварительно позвонил, конечно, назвался близким другом ее покойного отца и получил не очень охотное приглашение на коктейль. Уилсон никак не мог отделаться от чувства вины. Во-первых, обманув Бушбейна, Он нарушил глубокое инстинктивное табу. Честному человеку не лгут, а Бушбейн, несомненно, был честным человеком. А уж с каким укоризненным лицом его встретят в колонии, нетрудно было представить. Тем не менее, он считал себя вправе ездить куда и когда ему захочется, не спрашивая у Бушбейна и его комитета. «Какой вы, — сказали, — номер дома, — спросил водитель. — Три двадцать семь. Соль его дочь? Мысль о ней тоже вызвала у него чувство вины и страха. Что, если она узнает его под этой прекрасной маской? Вдруг он глазами или голосом или каким-то едва заметными жестами выдаст себя?» Руки у него были холодные и влажные. Он вытер их носовым платком, уронил платок на пол, да так и оставил его там. Солли спокойно встретила его у двери. «Мистер Уилсон, пожалуйста, входите». Он-то подсознательно готовился к тому, что она его сразу узнает. Как глупо. Э -э, да». Он так боялся назвать ее Соли, что решил никак не называть. А это ваш? Э, рад с вами познакомиться, доктор. Его зять был темноволосый, жилистый мужчина невысокого роста, с несколько снисходительным выражением лица, перенятым, несомненно, у какого-нибудь из видных представителей медицины. Он окинул Уилсона профессиональным взглядом, как будто тот был трупом, иллюстрирующим какую-то хирургическую проблему. «Виски?» «Да, спасибо». Уилсон не решался смотреть на Солли, ибо в первую же секунду встречи был потрясен. Он узнавал ее и не узнавал. «Это Солли, так ведь?» «Должна быть она» но лишь постепенно, украдкой взглянув на нее несколько раз, он смог воссоздать в уме приемлемый облик дочери. Она не была беременна, но тем не менее в ней произошла заметная физическая перемена за те 18 месяцев, что он ее не видел. Ничего резкого, но она уже не была тем угловатым, и возбудимым существом, которое покинуло их дом после свадьбы, в церкви. «Ну кто теперь венчается в церкви?» Эмми настояла. Солли была сейчас умиротворенная, корректная, собранная. «Повзрослела», — подумал Уилсон. Он покашлял смущенно, не зная, что сказать, уже сожалея, что пришел сюда.